Ферма Тел ДНК была далеко не единственным значительным достижением в сфере судебной медицины за последние 50 лет. Многие учёные-криминалисты использовали знания и энтузиазм, чтобы стать новаторами и первопроходцами в своей области. и Их идеи помогли раскрыть многочисленные убийства и другие тайны преступного мира. Люди, стоящие за разработками, редко имеют признание за пределами научного сообщества из-за деликатного характера и общественного отношения к тем, кто работает с мертвыми. Не все инновации изобретаются в традиционной лаборатории. Иногда криминалисты трудятся в уникальных условиях, специально созданных для исследований и экспериментов, в которых важна практическая составляющая. На заросшем, заброшенном участке огороженной земли в сельской местности штата Теннесси находится одно из самых важных судебно-медицинских учреждений в мире. На этих бесплодных полях и среди ветхих надворных построек расположен уникальный исследовательский центр антропологии, в котором хранится больше тайн мёртвых, чем, вероятно, где-либо еще в мире. Центр собирает данные о разложении тканей и костей в контролируемых условиях и позволяет исследовать химические изменения в почве, в воздухе и воде вокруг трупа, что помогает судмедэкспертам с гораздо большей легкостью устанавливать место убийства или тяжкого преступления. Этот центр обычно называют фермой тел. Некоторые несколько легкомысленно дали ему леденящее душу название Тематический парк мёртвых в честь голливудских фильмов ужасов, таких как Ночь живых мертвецов. Фермы тел более известны в мире судебной медицины как криминалистические кладбища или тафономические объекты по названию дисциплины, посвященной изучению распада и разложения. В одном углу участка фермы Тел в брошенной машине лежат останки того, что кажется трупом человека. В другом углу останки лежат прямо под поверхностью земли, чтобы воспроизвести способ, которым, по мнению следователей, нередко хоронят человека после убийства. И эти мертвецы не модели со съемочной площадки, а настоящие трупы, выдающие секреты, которые в итоге могут привести к аресту и осуждению преступников. Говорят, что в этих краях никогда не бывает сильного ветра, и это хорошо, потому что иначе некоторые из старых костей наверняка были бы потревожены. Всемирно известный судебный антрополог Уильям Басс основал эту организацию и исследовательский центр на открытом воздухе еще в 1981 году специально для изучения того, Как разлагаются человеческие тела. Многие считают, что с тех пор это помогло произвести революцию в некоторых областях криминалистических исследований. Неудивительно, что место, где мертвые буквально господствуют над всем окружающим, такое странное. Люди специально жертвуют ферме человеческие останки, чтобы те разлагались в контролируемых условиях и помогли следователям выяснить судьбу жертв многих преступлений. Поскольку тела разлагаются в разных обстоятельствах, они могут снабдить ученых информацией о том, как быстро и по каким причинам может произойти смерть в конкретных условиях. Доктора Басса вдохновили американские коллекции костей, датируемые XIX веком, уже бесполезные для современных исследователей криминалистов. Человеческое тело за последние 100-150 лет сильно изменилось из-за питания и повышения общего уровня жизни. Таким образом, современные скелеты просто необходимы для криминалистики. Каждый год на ферму тел поступает более 100 трупов. Некоторые люди при жизни сами завещают свои останки. Другие пожертвованы семьями или медицинским экспертам. Само обучает сотрудников правоохранительных органов справляться со многими тревожными ситуациями, с которыми они могут столкнуться на работе. Это особенно полезно для молодых полицейских-новичков, не привыкших иметь дело с трупами. Обучение помогает им спокойнее относиться к телам и должным образом решать проблемы, возникающие на месте происшествия. Это фантастический способ научить полицейского иметь дело с мёртвыми телами, с которыми им приходится регулярно сталкиваться на протяжении карьеры, объяснил один судебный Большинство обитателей фермы Ульяма Басса обычно настолько разлагаются, что от них остаются только кости. И это важнейшее условие для доктора и его команды исследователей. В среднем требуется два года, чтобы труп превратился в скелет. Останки очищают, регистрируют и маркируют, прежде чем официально зачислить в это уникальное учреждение для мертвых. Требуется по крайней мере день, чтобы правильно удалить всю кожу и ткани. Обычно студент-антрополог использует воду и щетку, похожую на зубную, для чистки костей от грязи и крошечных кусочков оставшейся органики. Если на костях сохранились высушенные ткани, их нагревают в больших емкостях, похожих на чайники, и затем оставшуюся ткань снимают пинцетом или срезают ножницами. Очень важно при этом не сварить кости, так как это может повредить ДНК. Различные протезы остаются в коробках вместе с костями. Кости, рук и ног помещают в мягкие тканевые мешочки, а зубы и крошечные кости или хрящи в маленькие коробочки. Самая большая коробка для останков сделана из картона: 20 см в высоту, 25 в ширину и 105 в длину. Кости сначала длинные кладут в нее в соответствии с прилагаемой схемой. Для черепа предусмотрен отдельный отсек. Медицинские приборы, находящиеся внутри тела, такие как кардиостимуляторы, стенты или помпы, которые не прикреплены к костям, хранятся отдельно. Эти устройства часто устрашающе пищат в коробках каждые 10 минут. Коробки с останками хранятся на полках от пола до потолка с электронным управлением в так называемой коллекции скелетов Уильяма Басса в специальном подразделении университета штата Теннесси. Все это часть университетского центра судебной антропологии, которым руководит сам Билл Басс. Его коллекция состоит из 1600 скелетов, может вместить еще больше и является крупнейшей коллекцией костей людей, используемой для медицинских исследований в Соединённых Штатах. В ультрасовременный учебный и лабораторный корпус Регулярно поступают новые партии скелетов. Туда можно попасть через обычно запертую деревянную дверь, которая снаружи выглядит как типичный вход в офис. Исследователи и ученые регулярно посещают близлежащую ферму тел, чтобы понять, что могут рассказать им кости. Их выводы влияют на такие области, как биология, криминалистика, антропология, стоматология, генетика и биомедицина. Так что эти кости не просто помогают ученым раскрывать убийства. Они могут дать представление о том, какой эффект на останки производят различные заболевания или патологии. Университетские криминалисты-антропологи используют некоторые из скелетов для общих учебных занятий. Останки принадлежат жертвам различных преступлений и несчастных случаев, в том числе убийств из огнестрельного оружия после которых пули остаются в теле и автокатастроф. У некоторых можно обнаружить зажившие переломы. Многие из родственников погибших, завещавших свои тела ферме, регулярно посещают это место. Каждый год туда приезжает по меньшей мере дюжина таких посетителей. Одна женщина, которая несколько раз навещала кости своего двоюродного брата Объяснила, что пребывание на ферме Тел помогло ей прикоснуться к науке и одновременно подарило утешение. «Все это не кажется болезненным или грустным, настаивала она. Большинство семей, посещающих ферму Тел, встречаются с учеными, чтобы обсудить судебную антропологию и то, как и почему останки их родственников используются в исследованиях или обучении. Тогда учёные, в том числе доктор Бас, беседуют с родными погибших и объясняют сложности науки. Многие семьи поначалу колеблются, но в конце концов испытывают радость, что помогли исследователям. Известно, что в нескольких случаях родственники просили показать кости. Тогда их вынули из коробки и разложили в виде скелета на столе, покрытом защитной пленкой. Сводмед-эксперт, посетивший ферму тел, объяснил: "Одним из самых замечательных аспектов этого учреждения является то, как блестящие сотрудники обращаются с родственниками погибших. Все делается с предельным уважением и терпением". Тот же ученый вспоминал, как ушел оттуда с убеждением, каждая семья гордится тем, что их близкий человек В итоге внес свой вклад в решение насущных вопросов судебной медицины. А характеристики трупов на ферме тел просто завораживают. Большинство скелетов, около двух третей, это белые мужчины, многие родом из Теннесси. Им, как правило, за 50. Есть останки как относительно молодых, так и чрезвычайно старых людей. Например, тело 16-летнего подростка И труп 101-летнего мужчины. Немногие знают, что в этом учреждении хранятся еще тела кремированных, но не превращенных в пепел останков, и небольшая коллекция скелетов детей, младенцев и мертворожденных в возрасте от 20 недель от начала беременности до 2 месяцев. С момента открытия фермы тел в начале 1980-х годов Доктор Бас помог раскрыть десятки дел. Но одно из них прекрасно иллюстрирует, почему его учреждение так важно для судебной медицины, даже независимо от факта раскрытия преступления. Леома Паттерсон. В 1978 году 56-летняя Леома Паттерсон покинула бар в штате Теннесси. И больше ее никто не видел. Она буквально растворилась в воздухе. Шесть месяцев спустя в лесу на берегу озера в соседнем округе обнаружили женский скелет. Кости, найденные в земле, по-видимому, принадлежали пропавшей женщине, и одна из дочерей Паттерсон узнала кольцо матери. Но только шесть лет спустя родственник Паттерсон Один из мужчин, с которыми ее в последний раз видели живой, признался в убийстве. Казалось, что это простое и понятное дело, однако родственники Паттерсон не были убеждены, что ее убил признавшийся в этом. В 2005 году они убедили доктора Басса провести повторное исследование останков и собрать образцы ДНК, чего нельзя было сделать во время судебного разбирательства много лет назад. Это дело об убийстве проверило на прочность его знания в области судебной антропологии. В конце концов, доктор Бас обратился к наиболее чувствительному, чем стандартное, тесту митохондриальной ДНК, чтобы определить, действительно ли в могиле лежала Лиома Паттерсон. В конце концов, из скелета извлекли образец и сравнили его с ДНК дочери Лиомы. Профили не совпали. Доктор Басс вернул кости в лабораторию, чтобы выяснить, кто похоронен в могиле Леомы. К сожалению, до да правды не всегда удается докопаться, и никто по сей день не знает, что стало с трупом Леомы Паттерсон и кому принадлежат найденные кости. Ферма тел в Великобритании. Сегодня ученые криминалисты работают вместе с военными над строительством на территории Великобритании объекта, аналогичного тому, который доктор Уильям Басс открыл десятилетия назад. В нем уже давно появилась необходимость. Подробности о британской ферме тел являются совершенно секретными по соображениям деликатности проводимых там исследований. Но источники в правоохранительных органах сообщают, Что работы по созданию этого уникального исследовательского объекта начались уже в конце 2019 года. Летом 2020 года появились слухи о том, что он расположен недалеко от самого известного научного объекта Министерства обороны Великобритании, лаборатории оборонной науки и техники в Портендауне, недалеко от города Солсбери. В этом старом учреждении анализируется все, от химического оружия до ядов и вирусов. В Портэндауне даже проводятся тренинги для собак-ищейк человеческих трупов. И в последние годы компания вложила значительные средства в покупку прилегающих территорий для строительства новых лабораторий. Утверждается, что на этой земле и строится ферма тел. После вспышки коронавируса Ее создание приостановили по меньшей мере на 6 месяцев. Ожидается, что объект откроют к концу 2021 года. Примечание. Актуальная информация на момент написания книги. Конец примечания. Британские судмедэксперты настаивают на том, что такое учреждение предоставит важную информацию для уголовных расследований которую нельзя получить в результате исследований, связанных с конкретными случаями. Однако меньшинство британских ученых и некоторые сотрудники полиции назвали планируемое сооружение ужасным и утверждают, что ценность подобных научных и криминалистических изысканий минимальна. Есть некоторые люди, которые рассматривают ферму тел как проект вроде чудовища Франкенштейна сказал один известный британский эксперт-криминалист. Как же это далеко от истины. Такое место может только помочь, когда дело касается нераскрытых убийств и других тяжких преступлений. Тем временем, в 2020 году выяснилось, что в Соединённых Штатах должны открыть по меньшей мере еще шесть исследовательских учреждений подобного типа. Кроме этого, в последние годы Судмед создали аналогичные объекты в Австралии, Нидерландах и Канаде.